Выражение признательности «Писать эту книгу мне помогали люди, чьи опыт и знания многократно превосходят мои. Если в тексте встречаются неточности, то они исключительно на моей совести. Не заботясь о какой-либо последовательности, приношу свои благодарности Тиму Томпсону, профессору прикладной антропологии Тесайдского университета». за терпеливые ответы на мои более чем странные вопросы. Тони Куку, руководителю отдела следственных операций Национального криминалистического агентства, за советы по процессуальным подробностям и книгу-справочник старшего детектива, оказавшуюся бесценным подспорьем в работе. Доктора Мартина Холла, судебного эксперта-энтомолога, сотрудника Лондонского национально-исторического музея, за консультации в области мух и других насекомых, Патрисию Уилтшир, профессора судебной экологии Саутгемптонского университета, за обеспечение меня базовыми познаниями, а также доктор Анну Уильямс, профессора судебной антропологии Хаддерсфилдского университета, за информацию о поисках с собакой и щейкой и запахах различных стадий разложения. Приношу благодарность моим агентам Гордану Уайту, Милисе Пайментел и команде Кертиса Брауна, моему британскому издателю Саймону Тейлору, моим германским издателям Ульриху Бек и Фридерике Ней, а также всем, кто трудится за кулисами издательств Transord и Rowald, моей маме за её поддержку и Бену Штейнеру и SCF За вычитку и комментарии. И наконец, огромное спасибо моей жене Хиллари, первому и лучшему читателю за неутомимый труд над этой книгой вместе со мной и за то хорошее и плохое, что она делила со мной в процессе работы. Это действительно плод совместных усилий. Я лишь стучал пальцами по клавиатуре. Саймон Беккет, январь 2019 года. Текст читал Валерий Захарьев.